Глава восьмая. Облажавшийся мертвец и три голодных мага. В особняке стало тяжело дышать. Груз происходящего придавил к земле, и под утро я решила распахнуть ставни в комнате. А потом и вовсе вылезла из окна на задний двор, мысленно благодаря короля за то, что он поселил меня на первом этаже. Мне хотелось сбежать, забыться, представить, будто все это плот воображения и магии на самом деле не существует. Что сейчас мама воркует с посудой на кухне, а я всего лишь вижу безумно реалистичный сон. Но я шла по двору роскошного дома сумасшедших магов, сбивая росу с кустов. И это, несомненно, происходило наяву. Задний двор особняка оказался огромным садом, простиравшимся далеко вперед. Разинув рот, я понеслась, куда глаза глядят, стремясь насладиться видом, будто он мог испариться в любую секунду. Набегавшись, я устроилась на лавочке. Рассвет уже потеснил облака. Сначала небо прозавело, как щеки от мороза, а затем превратилось в малиновую сахарную вату. Птицы громко пели, пока я сидела под раскидистым дубом и старательно игнорировала мысли о Меридиане, о городе, в котором сконцентрировалась волшебная энергия. Если дом крови оказался столь причудливым, то что меня ждало в месте, где магия буквально правила? Смогу ли я после такого вернуться домой? Рядом со мной на лавочку опустился минус. От короля повеяло сильным мускусным запахом. Я почувствовала его приближение еще несколько секунд назад и старалась не подавать виду, но не смогла сдержать дрожи в коленях. В памяти по-прежнему жили неестественные и яркие ощущения, которые я испытывала рядом с ним. Чтобы отвлечься, я почесала ногу под джинсами. Горизонт выглядит очень красиво, «Не правда ли?» Завораживающе согласилась я. «Без жизни не может быть смерти. Разве это не прекрасно?» Продолжил король. Смысл его слов был мне понятен, но уместность оставалась под вопросом. Я ждала, что он улыбнется. Минос положил мне на колени книгу и прищуренно посмотрел на меня. Заметил ли он, как я вздрогнула от его прикосновения. Края обложки видали лучшие времена, но эта потертость даже располагала к себе. Я вдруг подумала, что и книга жизни Миноса наверняка содержала множество историй, в то время как моя представляла собой чистый лист. «Здесь все, что вам может понадобиться в меридиане. Я взяла книгу в руки, чтобы заглянуть внутрь но король остановил меня, накрыв мою кисть своей. Прикосновение заставило дернуться. На пальце выступила кровь, я порезалась об острый уголок обложки. «Это единственный шанс. Других не будет», предупредил он мрачным тоном. «Если кто-то из Синклита узнает о том, что я ищу империальную звезду, за поиски примутся и они. Ты помнишь, О чем я говорил? Высокомерно со стороны Минаса думать, что я цеплялась за каждое его слово, хотя это и в самом деле было так. Синклит никого не щадит, напомнил он. По коже пробежала стая воображаемых насекомых. Либо Минас обладал чрезмерной верой в людей, либо был настолько отчаянным, что доверил крайне важную миссию какой-то, и незнакомые девчонки. А если я откажусь? Тюремное заключение матери может стать наименее худшим из твоих кошмаров. Кровь-то уже пролила, и ничто не остановит меня от того, чтобы заставить тебя танцевать. Как слугу за ужином. Меня передернуло. Он улыбнулся, но это была улыбка хищного зверя, стиснувшего зубы в преддверии атаки. Его грудь размеренно поднималась и опускалась, и я уронила взгляд на свои испачканные ботинки. Прямо так и картина «Лев против косули». Я продолжила сжимать край лавочки, даже когда Минос оставил меня. Земля постепенно нагревалась, усиливая аромат цветочной пыльцы и свежей зелени. Но от этого запаха только кружилась голова. Я позволила Миносу взять у меня кровь в первую ночь, и он использовал магию, чтобы контролировать мое тело на ужине. Он вынудил меня надругаться над слугой ради развлечения, заставил почувствовать страсть и желание к нему самому. К счастью, в то утро я не успела позавтракать и меня не вырвало. Минос предоставил два варианта — найти артефакт или лишить свободы не только мать, но и саму себя. Мора из Винбрука, дочь Тамала Эрнолин. Добавим к этому — марионетка в руках короля Дома Крови. В комнате пахло серой пеплом, окна занавесили, отчего внутри стало почти так же мрачно, как у меня на душе. Даже лунный свет не мог просочиться сквозь плотные шторы, и только свечи не позволяли погрязнуть в вязкой темноте. Картин на стенах не висела, но роскошный комод красного дерева за золотыми ручками, стоявший в углу, не давал забыть, кому принадлежал особняк. Киара едва ли не тряслась от волнения перед ритуалом перемещения. Мы с ней встали, Чуть поодаль от остальных и перешептывались. «Ты была там когда-нибудь?» «Нет, отец не пускал. Это мой первый раз». До перехода в Меридиан оставалось несколько минут. Вошли два высоких парня с рюкзаками на плечах. Одному из них на вид было едва ли больше лет, чем мне. Гвардейцы Миноса молчали, нахмурившись. Одетые в черные куртки, они напоминали бывалого полицейского и молодого стажера. Королевские охранники мне представлялись более старомодными. «Их звали Арнольд и Моррисон», — как сообщила Киара. Старший гвардеец держал в руке кинжал. «Не позволяй Арнольду приблизиться к тебе с этим ножом», — шепнула Киара. «Он помешан на своей коллекции». «Какой коллекции?» Ушных раковин. И это с ним мне предстоит находиться в Меридиане. Великолепно. У окна Радбоун полировал камень, который отдала ему мать. Как такой маленький кристалл размером с мизинец мог перенести пятерых в другой город? Рядом лежал серебряный меч, сверкающий в полутемной комнате. Радбоун вставил камень в отверстие в мече и закрыл его с громким щелчком. Услышав, как в моей голове двигаются шестеренки, Киара объяснила. «Магический кристалл чем-то похож и на сосуд, и на проводник. Его можно использовать, чтобы заключить внутрь магию. Значит, в этом кристалле заключена магия перемещения?» «Не просто магия перемещения» а чья-то личная магия. Но это обязательно должен быть маг Трансмансии. Как мать Радбоуна, догадалась я. Поместить магию в кристалл можно только по доброй воле мага. Происходит такое редко, добавила Киара. И кто угодно может использовать ее внутри этого камня? Киара кивнула. Неудивительно, что мало кому хотелось передавать часть своих сил другим людям. Но у Евы наверняка была лишь иллюзия выбора. Радбоу он подал сигнал, что все к ритуалу готово. Я всмотрелась в его лицо, пытаясь найти недостающую мне уверенность, но увидела лишь тревогу. — Шевелитесь, время идет, проворчал Арнольд. Выглядел он лет на тридцать, но с таким же успехом мог быть и младше, и старше. Шарам на его лице тянулся от уха до рта. Гвардеец раскрыл свой рюкзак и бросил туда пару бутылок с водой. Киара подтолкнула меня к каменной стене, украшенной гравировкой, которая своим старинным видом совершенно не вписывалась в остальной современный интерьер. Рисунок заставил дрожь пробежать по моей спине. Он изображал воина, и его жизненный путь — от сражений на поле до жестокой смерти, а потом до последующего восстания из мертвых. Воин испевал кубка, а вокруг него лежали трупы. Это была картина воскрешения и вечной жизни. Мог ли Радбоун быть бессмертным? И что в действительности из себя представляла магия теней? Как же хотелось поскорее узнать больше, но спрашивать я по-прежнему боялась. Все происходило слишком быстро, и приходилось урывками вытягивать из Киары объяснение. «Киара, твоя очередь», — сказал Радбоун, и я вздрогнула от внезапной хрипоты в его голосе. Он передал рыжеволосой подруге меч, и я телом ощутила, как он вибрировал. Лезвие пело от напряжения, словно заключенной внутри него магии не терпелось вырваться наружу. Лицо Киары было преисполнено радости от соприкосновения с мечом. Я приготовилась к чудесам и невесомости, но испытала нечто противоположное. Острие рассекло камень с такой же легкостью, как если бы это был кусок сыра. Давление в комнате тут же изменилось — Тело начало придавливать к земле. От дополнительной гравитации у меня закололо в боку. Ощущения были в два раза сильнее нашего первого перехода через портал. Место, где прошелся меч, шипело и пенилось. Дыра в стене начала увеличиваться. Этот портал оказался гораздо больше того в склепе святого Иосифа. Видимо, чтобы вместить сразу пять человек — В ушах зазвенело. «Прыгаем сейчас!» Закричала Киара, С трудом удерживая дрожащий меч перед собой. Арнольд и Моррисон не подавали виду, Что им так же плохо, как мне, Но бросились в портал первыми. Следующим пошел Радбоун, Потянув меня за собой. Все перед глазами смешалось В кашу из света и тьмы. В потоке дикого ветра Дышать было нечем, Мы просто падали с невероятной скоростью. Затем нас резко выплюнуло, но что-то смягчило удар. Я разодрала глаза и нащупала под собой песок. Где-то рядом бушевали волны, а воздух пах солью и летом. В доме крови был поздний вечер, а здесь солнце только начало садиться. Разинув рот, я наблюдала за тем, как вода разбивалась, а скалы и берег. Следом за нами из портала высыпались чемоданы и сумки, а затем дыра беззвучно затянулась. Моррисон схватил радбоуна за ворот и привлек к себе. «Ты ошибся с координатами, придурок!» — закричал он. «Мы по меньшей мере в 20 километрах от города!» — всплеснул руками Арнольд. «Так и знал, что ты облажаешься. Мы промахнулись с приземлением. Радбоун паник, и между его бровями пролегла складка. Таким понурым я парня еще не видела. «И где мы сейчас?» — спросила я. Гвардейцы посмотрели, будто впервые заметили мое присутствие. «Мы в Меридиане, но за городом», — ответила Киара. «Почему здесь еще светло? Я думала, мы на юге». Мы на острове. Меридиан в другой части света. Мой мозг с трудом определил, где мы находились географически. «Мы посреди океана?» — воскликнула я. Моррисон издал булькающий звук, похожий на смех. Киара кивнула мне с легкой улыбкой. Должно быть, со стороны я напоминала взволнованного ребенка, впервые увидевшего океан. Так и было. И остряхнула с джинсов песок. Моррисон и Арнольд тихо переговаривались между собой. Шарам на лице последнего двигался вместе с артом. Родбоун задумчиво смотрел на океан. Киара взвешивала в одной руке меч, а в другой кристалл, словно пыталась разобраться, какой из двух предметов ценнее. У Абадонии нет выхода к океану. Даже в Ашкутре, да и на море мы ездили очень редко. Мама избегала выезжать за пределы Винбрука. Я подошла к воде и окунула указательный палец. Запах стоял божественный. «Нам придется пешком идти до гостиницы», — заключила Киара. Кристал разряжен и второй раз не сработает». «Это заведение сложно назвать гостиницей», — плюнул Моррисон. «Скорее трактир». Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы понять смысл их слов. «Двадцать километров», — присвистнул Арнольд. «Двадцать километров пешком, да еще с этими сумками? Почему мы не можем арендовать машину?» — возмутилась я. Арнольд только рассмеялся. В этом чертовом месте не работает никакая техника. Нет электричества. Машина просто не заведется. Я достала из кармана телефон. Сначала обрадовалась, что экран не разбился, а потом заметила, что связи совсем не было. Ни одной палочки. Ну и ну. Они живут здесь, как в средневековье. Пожал плечами Моррисон. Помешались на своем источнике. Некоторые предпочитают магию, удобством современности. Киара начала закипать. Прояви уважение. Да понял я. Магическое место, бла-бла, невероятная сила. Давайте отправимся в путь. Я хочу до рассвета лечь спать. Согласен, сказал Арнольд и отсалютовал напарнику. Гвардейцы подхватили свои рюкзаки и развернулись прочь от пляжа. Нам оставалось только проследовать за ними. Радбоун вел себя подозрительно тихо и озирался по сторонам. У меня заболел живот. Меридиан был овеян необычной атмосферой. Земля под нами едва ли не гудела, а сверчки непривычно громко стрекотали. Я гадала, Придумала ли я себе эту мистику, или остров действительно располагался на каком-то неимоверном источнике силы? Совсем скоро песок сменился на гальку, чемодан, то и дело, подскакивал на неровной дороге. Кусты густели, а тропинка становилась уже. Мы шли через лес, по кромке которого в привычном мире можно было бы встретить асфальтную дорогу. Но в Меридиане все по-другому. Камни впивались в стопы через кроссовки, И икры напрягались сильнее обычного. Мне показалось, что мы шли в гору. Я проклинала мир уже спустя полчаса нашего пути. Еще через сорок минут я готова была валиться с ног. Да, мы определенно поднимались в гору. «Хочу воды!» — прохрипела Киара, тоже изнемогая от усталости. Я все бы сейчас продала за ледяной душ и глоток газированной водички. Я не смогла с ней не согласиться, но мы взбирались дальше. Радбоун то и дело вытирал лоб футболкой и плелся рядом со мной и Киарой. Моррисон и Арнольд шли впереди и не обращали внимания на то, что мы отстали». Я чувствовала, что Киа раздерживала гнев по поводу неверных подсчетов Радбоуна, которые привели нас на окраину города, и лишь тихий, разъяренный взгляд на друга выдавал ее. Я же мысленно радовалась, что захватила с собой только маленький чемодан. Ощущение, будто земля монотонно жужжала, никуда не делось. Казалось, что оно только усиливалось, чем глубже мы заходили в лес». Дрожь бегала по рукам и ногам, словно меня касались легким перышком. Я остановилась и прислушалась. «Вы тоже это чувствуете?» Поинтересовалась я, опершись на колени и тяжело дыша. «Да, стрёмное чувство», — заметила Киара, — волосы дыбом. Радбоун замер, он смотрел куда-то в глубину леса, прислушиваясь. «Что такое?» — спросила я. Он промолчал, но затем поднял указательный палец. «Не заставляй меня дать тебе подзатыльник!» — проворчала Киара. «Что ты учуял?» «Я слышу, что кто-то следит за нами из-за вон тех кустов». Он указал на темно-фиолетовые заросли с причудливыми листьями в форме сердец. Навострив уши, я не смогла разобрать ничего подозрительного. Мог ли Радбоун слышать гораздо лучше, чем обычный человек? Звук приближается. Насторожился Радбоун и двинулся вперед. Мы с Киарой подсознательно сделали шаг ближе друг к другу и подальше от зловещих кустов. Она вытащила нож из рюкзака и уверенно встала в оборонительную позу. Ее челюсть напряглась, Кулаки сжались. Рыжие волосы слегка колебались на ветру. Она напоминала воительницу, которой, несомненно, приходилось попадать в подобные передряги раньше. Я вдруг пожалела, что отказалась выбрать рукопашный бой в качестве факультатива в выпускном классе. Радбоун приложил палец к губам, призывая к тишине. Шуршание приближалось. «Что за...» пробубнил Радбоун, заглядывая вперед. Нечто выпрыгнуло на нас. Я завизжала и накрыла руками голову. Когда шорох утих, я осторожно выглянула из-под укрытия рук. Очень толстое, двуглавое существо с любопытством рассматривало нас. Его усы подергивались, оно принюхивалось. — Это что, кролик? Фу, господи, какая гадость! — заверщала Киара. Но дикое существо, оказавшееся перед нами, вряд ли можно было назвать кроликом, скорее мутировавшим монстром. Голова раздваивалась, начиная с подбородка. Красные глаза сверкали. Из пасти текла тонкая струйка слюны. Судя по всему, мы прервали его ужин. Одновременно мы трое сорвались с места, И лишь добежав до Арнольда и Моррисона, мы заметили, что чудовище стояло там же и удивленно озиралось. Казалось, вот-вот, и оно покрутит пальцем у виска, усмехаясь над нашей реакцией. Словно двуглавый кролик абсолютная норма. Что это за место такое? Чего вы так стартанули? нахмурился Арнольд. Аж щеки раскраснелись. Чего испугались? Переглянувшись, мы синхронно замотали головами. Решили не отставать. Фальшиво улыбнулась Киара, восстанавливая дыхание. Дикие глаза зверя не выходили из мыслей. Думалось, что после Дома Крови меня уже ничем не удивить. Но я оказалась совершенно неправа. Я прыгнула намного выше головы, согласившись на поиски империальной звезды. Определенно. Гул земли отдавался в висках, икрах и кончиках пальцев. Мы с трудом пробирались через чащу, стараясь не сходить с усыпанной камнями дороги и смотреть под ноги. Но я все равно периодически спотыкалась, а мой чемодан громко дребезжал. Я боялась увидеть перед собой трехглавую змею, как в сказках, или что похуже. «Я жалею, что согласилась» простанала Киара несколько километров спустя. «Как будто у тебя был выбор», — фыркнул Радбоун. В тот момент привал требовался всем. Огромный пень посреди придевших деревьев послужил нам местом отдыха. У нас не было еды, а вода, которую захватил Арнольд, закончилась около километра назад. «Зачем нужна эта ваша магия?» если мы даже не можем долететь до города или наколдовать себе еды. Пожаловалась я и прислонилась лбом к влажной коре дерева в поисках прохлады. «Мы могли бы взять что-то с собой, если бы знали, что Радбоун так облажается», сказал Моррисон, шлепая башмаками по земле. Его обувь казалась на размер больше, чем надо. Руки Радбоуна сжались в кулаки, Но он промолчал. «Вы же маги крови. Можете заставить меня не чувствовать жажду и усталость?» Спросила я и закатала рукав, выставляя на показ вены на сгибе локтя. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь». Моя губа выпятилась вперед, и я наполовину говорила всерьез. Ноги настолько ныли, а желудок так громко урчал, что я была готова на что угодно. Окружавшие меня чародеи странно переглянулись. «Ладно, проехали. Забудьте про кровь. Сколько еще осталось?» — сдалась я. «Мы прошли полпути», — объявил Арнольд. Словно по команде, Киара и я во весь голос застонали. Когда мы вернулись на тропинку, Радбоун пошел вместе со мной. «Ты чувствуешь, как магический источник...» Пытается заговорить с тобой. Поинтересовался он. Так вот, как они называют этот приятный и одновременно назойливый рок от земли. Чувствую, оно мурлычет не по себе как-то. Ты ведьма, так и должно быть, констатировал он. Возможно, ведьма. Все признаки на лицо, Просто твои способности глубоко скрыты. Звучало нелепо. Я верила, что, будь у меня серьезные магические силы, они бы проявились хоть немного интереснее, чем странные ощущения в меридиане и периодически светящиеся глаза. «Хочешь сказать, они от меня прячутся? А может, это ты их прячешь?» — спросил парень, сорвав лист со склонившейся на нашем пути ветки. Внимательно рассмотрев листок, Словно видел подобное впервые, он смял и выбросил его. Я поняла, что мне некуда деть руки, и обняла себя за талию. Рядом с Радбоуном прохладно. Если бы у меня был дар, я бы не стала его утаивать, тем более от самой себя. Радбоун скептически хмыкнул и обогнал меня. Луна уже вступила в свои права, когда мы заблудились. Пройдя по меньшей мере пятнадцать километров, мы по-прежнему не видели на горизонте города. Я почти была готова сдаться, но заметила неподалеку лошадей, мирно жующих траву, а на них всадников. — Эй, помогите! — крикнула я им, втайне надеясь, что у незнакомцев имелась вода, или они могли бы привести нас к месту безопасного ночлега. — Ты чего сдурела? — зашипел Арнольд, «а если они ненормальные?» «Как тот больной кролик? Черт! Незнакомцы услышали мой зов и уже приближались к нам. «Не стоит так легко доверять людям», — Предостерег Радбоун. В этот вечер он выглядел таким же уставшим, эмоциональным, в общем, человечным, как и мы все. Всадниками оказались бородатый мужчина с глубоким акцентом, и женщина в кепке, украшенная нецензурным выражением. Гвардейцы заметно напряглись. Чем можем помочь странствующие? Спросила женщина, разглядывая нас. Киара настороженно помотала головой, отговаривая меня от опасной затеи, но боль в коленях становилась нестерпимой. А во рту было слишком сухо. Мы ищем путь в город, в меридиан. Женщина подозрительно смотрела на нас, будто пытаясь по виду определить, зачем мы в действительности явились на остров. Я съежилась под ледяной синего ее взгляда. «А, а! Так вы на фестиваль равноденствия, что ж, улыбнулся бородатый мужчина, словно это все объясняло. «Фестиваль?» — начала я, но запнулась. Это минус упомянуть забыл. «Да, верно. Мы наслышаны о вашем цирке и развлечениях», — подхватила Киара. «Далековато вы от города заплутали, что ж», — сказал незнакомец на лошади. «Ну, поможем мы вам добраться. Следуйте за нами». Арнольд и Моррисон сопротивлялись этой идее, но даже они не могли отрицать, что мы больше не знали, где находились, а наши телефоны давно разрядились, хотя от них здесь не было никакого толку. Мы последовали за тихо отсокающими копытами лошадьми, и хвосты радостно покачивались. — И откуда же вы приехали? — поинтересовалась женщина. — Юг, — сказал Радбоун. — Хм, — только и ответила она. Повисла неловкая тишина. «Извините, а у вас не найдется для нас воды?» Сказала я. «Боюсь лишь крепкий алкоголь, девочка!» Усмехнулся мужчина и вытащил из нагрудного кармана поблескивающую металлом фляжку. «Подойдет?» Я любезно отказалась от выпивки. «И часто вы тут по ночам гуляете?» Сузи в глаза спросил Арнольд. Мужчина посерьёзнел, уловив подозревающий тон гвардейца. Киара дернула Арнольда за край футболки, чтобы тот заканчивал с допросами. Это же нам требовалась помощь. «Лошади пугливые, не могут есть, если вокруг кто-то шевелится», — ответила за него женщина. «Ночью здесь тихо и спокойно». Будто, подтверждая слова хозяйки, ее конь фыркнул. Мы ведь прервали его трапезу, так еще и посмели сомневаться в его владельцах. «Полно, полно! Меридианцы, приветливые люди, мы никому не желаем зла. Нам нравится это место, и мы хотим защитить его только и всего», — сказал мужчина и подался головой вперед, будто в поклоне. «Можете больше рассказать нам о вашем фестивале, пожалуйста». Доброжелательно улыбнулась Киара. Напряжение между незнакомцами и нами немного спало. «Я Морро, кстати», — представился мужчина, а затем указал на женщину рядом с ним. «А это моя жена, Зельда. Фестиваль поистине магическое зрелище». Он поджал губы, будто что-то недоговаривая. Тогда Киара усмехнулась и сверкнула глазами. «Буквально. Она так умеет?» «А, ну все понятно. Вы ведьма. Просветлел Морро и вытер потные ладони о рубашку. Я-то это самое не того. А вот моя Зельдочка тоже ведьма. В общем, праздник проходит в день равноденствия, когда магия больше всего концентрируется на острове». «Как удачно совпало!» Зельда явно была недовольна тем, что ее муж так легко раскрыл незнакомцам секрет, но в то же время гордилась собой. Мы все по очереди представились. Земля, приподняв подбородок, объявила Зельда. «Кровь!» — ответили остальные, кроме меня и Радбоуна. Взгляд Зельды задержался на нем. «Бледнокровка, ты не первый, кого я встречала». Затем она посмотрела на меня. И не последний, добавила она, нахмурившись. Бледнокровка? Так вот, как называли воскрешенных магов. Я еще больше почувствовала себя не в своей тарелке, но старалась не подавать виду. Мозоли на ступнях становились все более явными, и я сосредоточилась на боли. Пока мы шли, порой я ощущала себя вне тела, словно все происходящее сон. Вот только, как я уже выяснила, магия была реальна, и всего несколько часов назад мы переместились из одного пространства в иное. Переход занял считанные секунды, в другой конец планеты, черт возьми. А еще я была одной из них, наверное. «Ведьма земли в Меридиане?» — задумчиво произнес Арнольд. «Та жизнь, она не для меня», — ответила Зельда и перебросила поводья из одной руки в другую. «Синклитовцы досадили!» — весело цукнул языком Моррисон. «Моя мать родилась и выросла на острове, не примкнув ни к кому», — пояснила Зельда с теплотой в голосе. Эти свободные земли никому не принадлежащие, никем не заклейменные. Они мой дом. Задрав подбородок и наморщив нос, Арнольд всем видом показал, что не согласен с ведьмой. Он работал на короля дома крови, а не дома земли. И это не должно было удивлять. Что ж, вот основная тропа, которой надо держаться махнул рукой вперед Морра. «Не сворачивайте. Через километр появятся указатели. Там уж без труда поймете, куда идти». Искренне поблагодарив Мора и Зельду, мы проследили, как они скрылись в гуще леса. Зельда сослалась на то, что их лошади еще не наелись.